Пятьсот Сын мой уже знает, что восприятие мыслей владыки не есть результат случайный, ибо от случайности не зависит. Это не есть нечто, что сегодня есть, а завтра может прекратиться. Утверждаю, не иссякнет источник питающий, пока горит устремление в сердце. Наложим печать закономерности и устойчивости на то, что в прошлом не имела еще под собой фундамента неприложности благодаря неопытности сознания. Явление общения прочно и от внешних случайностей не зависит. Надо знать, что провод одиночный доступен всегда, когда хочет дух. Ритм был нужен в начале для утверждения сознания. Нужен он и сейчас, ибо в периоды ритмические ток особенно силен. Но провод доступен в любое время дня и ночи и в любых условиях. И в одиночестве и на людях, в момент напряженной работы и в минуты отдыха, на улице, в трамвае, в толпе, не прерывается нить связи, не прекращает случай и, возможно, восприятие. Сперва это будет трудно, и все будет мешать сосредоточиться, но потом станет легко, как стало легко вести запись в обычном бодрствующем состоянии. На все требуется время. И опыт, и неукротимые, упорные, постоянные устремления. Неотступность, оявленная в достижении цели, даст желаемый плод. И не результатом ли неотступности устремления явились страницы этих записей. Новые задания. Надо начать учиться применять, не откладывая даваемой возможности. Почему бы некоторые часы дневной работы обычной не провести совместно в тесном слиянии с сознанием учителя? Велика будет польза и себе, и другим. Почему бы свой источник людей, питающий, не соединить с источником иерархии и не явиться каналом, передающим энергию огненную? Зачем же действовать силою своей, когда можно действовать слившей силою иерархии? Почему не внедрить в себя сознание, что действую не я, но мы слитые вместе? И тогда не будет ни усталости, ни утомления, ни растраты сил, ни утечки психической энергии, ибо, действуя так, прикасаемся к неисчерпаемому резервуару огненной мощи. Итак, будем учиться быть в действии вместе, слитые нераздельно. Слишком часто сознание погружается в отделенность активности личной, забывая о постоянной близости учителя. Часы забвения учителя в шуме и сутолоке жизни надо сократить до предела. Всякий труд, если он не отмы, тьмы, благороден. Его можно совершать вместе с учителем. Учитель преобразит труд и сделает его необычным и светоносным. Сына готовлю к свершению великих дел. Надо научиться работать вместе и нераздельно. Сперва научимся делать это в малом и обычном чтобы потом перейти к немалым делам. Сейчас, заполняя страницы записей, со мною слиянно творишь. Это умение надо перенести в свои трудовые обязанности, особенно когда сознание проявляет активность. Шепну на чуткое ухо, как и что лучше сказать, и как сделать лучше. Хочу войти во все дела дня, дабы светом моим их наполнить. Будем углублять сотрудничество утвержденное. Владыка хочет творить через Сына, и через Сына явить мощь Своих лучей, дабы в Сыне утвердить силу Его лучей, самоисходящих. Слитым сердцем пойдем через жизнь, свет лучей моих утверждая. Близость утверждена, нужно лишь явить ее осознание во все часы дня и ночи. Ибо много делается без Владыки. И если я не явлю силу лучей моих через ближайших своих, кто же будет являть свет мой? Потому углубить надо готовность и внести в жизнь сознание постоянного сотрудничества и связи с Владыкой.